13 Напомню, книгу видели у вас, куда для сведений вы заносили все имена преступников больших, что в городе укрылись. Джон Вебстер. Белый дьявол, По опыту Страйк знал, что к нему тянет женщин совершенно определенного типа. Их объединяли два качества: ум и опасные как в плохо соединенных проводах вспышки. Среди этих женщин нередко попадались вполне привлекательные и, как любил выражаться его самый старинный друг Дэйв Полвард, ненасытные. Страйк не задумывался, что именно привлекает к нему женщин такого типа. Зато Полвард, мастер на многозначительное толкование, утверждал, что эти дамы — нервические породистые кобылки, подсознательно ищут себе ломового жеребца бывшая невеста Страйка, Шарлотта, была, можно сказать, чемпионкой этой породы. Красивая, умная, переменчивая и неуравновешенная, она много раз уходила от Страйка, а потом, невзирая на протесты родных и плохо скрываемое отвращение друзей, снова и снова возвращалась. В конце концов, он сам положил конец этой череде расставаний и примирений длиной в 16 лет. И Шарлотта почти сразу, в марте, обручилась со своим бывшим кавалером, у которого много лет назад, еще в Оксфорде, отбил ее Страйк. После разрыва с Шарлоттой Страйк добровольно поставил крест на своей личной жизни, сделав исключение лишь однажды. Зато незабываемое. Все его время занимала работа, что позволяло успешно отражать атаки, скрытые или лобовые, его типичных клиенток, таких как недавняя обворожительная брюнетка, почти разведенная, изнывающая от безделья и одиночества. Тем не менее, перед ним всегда маячил риск уступить и, найдя утешение на одну-две ночи, создать себе новые проблемы. Вот и теперь, на темном стренде, Нина Ласселс, делавшая два шажка на один размашистый шаг Страйка, твердила ему свой адрес в сент джонс -Вуде, чтобы выглядело так, будто ты там бывал. Она едва доходила ему до плеча, но Страйка никогда не привлекали миниатюрные женщины. Ее неудержимый словесный поток о делах издательства Чарт перемежался неуместным хохотком, а когда ей требовалось подчеркнуть какую-то мысль, она трогала Страйка за локоть. «Пришли!» Наконец сообщила Нина, когда они оказались у высокого современного здания с вращающейся стеклянной дверью. На каменной кладке сверкала оранжевая плексигласовая надпись. «Роупер Чарт». Широкий вестибюль, где тут и там ожидали гости в вечерних туалетах, заканчивался стеной раздвижных металлических дверей. Нина достала из сумочки приглашение и предъявила его швейцару, нанятому на один вечер, судя по смокингу с чужого плеча после чего вошла в зеркальный лифт вместе со Страйком и двумя десятками других. «На этом этаже комнаты для переговоров!» — прокричала она Страйку, задрав голову, когда они влились в толпу, заполнившую необъятное помещение, где под звуки оркестрика на танцевальной площадке кружились немногочисленные пары. «Просто сейчас убраны все перегородки. Ну, с кем ты хотел познакомиться?» — С любым, кто хорошо знает Куайна и может подсказать, где он находится. — Разве что Джерри. Очередная людская волна, хлынувшая из лифта, потеснила их и увлекла в самую гущу приглашенных. страйку показалось, что Нина совсем по-детски вцепилась сзади в его пальто, но он в ответ не стал брать ее за руку или каким-либо иным способом создавать впечатление близких отношений. Он слышал, как Нина, не замедляя шага, несколько раз с кем-то поздоровалась. В конце концов они пробились к торцевой стене, где ломились отъезд в фуршетные столы и хлопотали официанты в белых куртках. Разговаривать, не повышая голоса до крика, здесь было невозможно. Страйк взял себе две изящные тарталетки с крабами и тут же отправил их в рот, сокрушаясь об их микроскопических размерах, пока Нина обводила глазами зал. «Джерри здесь нет. Наверное, курит на крыше. Поднимемся?» «Ого! Смотри-ка, вон там Дэниел Чарт снизошел до стада». «Который?» «Лысый». Вокруг главы компании образовалось почтительное свободное пространство, подобное кругу, склоненной к земле пшеницы, возле взлетающего вертолета. Дэниел Чарт беседовал с соблазнительной девушкой в облегающем черном платье. «Хм, фаус импудикус». Страйк невольно хмыкнул, но лысина совершенно не портила чарда. Вопреки ожиданиям Страйка, этот человек был еще не стар, подтянут и даже в своем роде привлекателен. Густые черные брови над глубоко посаженными глазами, орлиный нос, тонкие губы. Темно-серый костюм выглядел непримечательно, зато широкий розовато-лиловый галстук с рисунком из человеческих носов поражал воображение. В одежде Страйк всегда придерживался традиционных вкусов. Такое предпочтение только укрепилось в сержантском клубе.